Глава двадцать вторая Но он как будто не торопился рассказывать ей, даже когда дети выпустили его руки и умчались вперед. Его, кажется, не меньше, чем детей, приводила в восторг чернота небосвода и обещание скорого снегопада. Когда элен воскликнула «Да ты холодный, как ледышка!» и принялась растирать ему руки, а потом и щеки, Бен лишь слабо улыбнулся. Он был настолько холодный, что элен задрожал от одного прикосновения к его руке, но зато он был здесь. А что еще нужно? Она торопливо увлекла его вслед за детьми, обратно в домашнее тепло. Белый конверт так и стоял, прислоненный к белому телефону, и это белое пятно сразу бросилось в глаза, когда элен закрыла входную дверь. Бен взял конверт, заморгал, глядя на него, наконец спросил. «Хорошие новости!» «Не самое лучшее. Если будешь читать, включи свет», — посоветовала Эллен и прошла в гостиную, чтобы прекратить спор о том, кто первым выбирает телеканалы. «Отдай пока пульт Джонни, Пэк. Твои любимые передачи начинаются позже». Бен в прихожей воевал с молнией, пытаясь снять стеганный анарак и свободной рукой отмахивался от волн нагретого воздуха. Пока Эллен терпеливо дожидалась развязки, он снова уставился на конверт, сбросил с себя куртку и вынул письмо. Поскольку свет в прихожей он так и не включил, Эрин сделала это за него, когда он, щурясь, начал читать. «Ну ладно», — произнес он. «Ладно?» «Ладно, Марк Матвей звучит как святой два в одном, и разве можно придумать лучшее имя для редактора детского отдела, чем Алиса Кэррол?» «Так тебе не кажется, что это серьезно?» «Есть лишь один способ выяснить это», — проговорил он медленно и выдернул из розетки телефон, чтобы отнести его в кабинет. «Послушаем, что сама Келли скажет по этому поводу». Когда Эллен пришла следом за ним, попросив детей пока что им не мешать, он стоял в темной комнате у окна. В темноте лес словно подступил ближе к дому, и когда она вошла, в окне была сплошная черная масса ветвей, казавшаяся едва ли не отпечатанной на стекле. Эллен включила свет и подошла к Бену, и лес немного отодвинулся назад, хотя все равно ощущение было такое, словно сегодняшняя преждевременно наступившая ночь рисует на склонах холмов какие-то узоры. «Ты сам будешь говорить, или лучше мне?» Бен воткнул телефон в розетку и набрал номер, потом передал трубку ей. «Я буду твоим суфлером, если придумаю, что сказать». Эрин предпочла бы самостоятельно решить, когда будет готова к разговору. Она шагнула к стулу у письменного стола, чтобы присесть, и тут секретарский голос возвестил. «Файербренд Букс!» «Киристорн, пожалуйста!» «Я соединю вас с ее секретарем!» Секретарша на телефоне почти не запнулась, однако элен все равно услышала. «Мне кажется, что-то там случилось», — шепнула она Бену, который опустился на колени рядом с ней, приблизив ухо к трубке с другой стороны. На мгновение ей показалось, он преклонил колени перед темным лесом. «Алло, чем могу помочь?» — заговорила в трубке секретарь керис «Это Гейл, да?» — говорит Эллис Стерлинг. «С кем бы вы хотели поговорить?» «Да лучше бы с Керрис». — Ее сейчас здесь нет, но Алиса карл на месте, если хотите. — Да, пожалуйста. Эллен видела, что Бену хорошо слышны реплики с обеих сторон. Он придвинулся щекой к ее щеке и пристально глядел на лес. Она никогда не видела, чтобы деревья стояли так неподвижно. Ей казалось, эта неподвижность захватила и телефонную трубку, из которой не доносилось обычных электрических шумов, звучавших неумолчным фоном. И когда в трубке раздался новый голос... Он показался настоящим оскорблением тишины, от которого Эллен вздрогнула «Кто говорит?» — спросил женский голос. Ударение на первое слово было не сильным, но безошибочно узнающимся. «Бен и Эллен стерлинги», — ответила Эллен. «Ах да, наша команда из жены и мужа», — отрывисто проговорила Алиса Кэрол. «Чем я могу вам помочь?» «Мы хотели узнать, что случилось с Керрис. Мы решили, что в данный момент ее должность лучше занять и мне, чтобы издательство Эмбер могло двигаться вперед». Эрин подумала, включает ли это мы и Керрис тоже. «Когда вы снова приедете», — продолжила Алиса Кэррол, «хорошо бы встретиться и обсудить ваше направление». «От кого?» «Не в этом смысле», — Алиса Кэррол натужно рассмеялась. «Возможные направления для исследований, идеи, которые согласуются с новым имиджем Эмбер». «Вы хотите сказать, что наши книги не согласуются?» «Не нравится ваша книжка о снежинках думы, она указывает на путь, к которым вы, вероятно, захотите пойти». что за путь «Развитие экологической тематики, намеки на которые имеются в этом произведении. Мне кажется, вы могли бы выдвинуть ее на передний план, отчетливее обозначить свою обеспокоенность темой. И не бойтесь оттолкнуть читателей, если именно это вас тормозит. Современные дети хотят злободневных тем». «Вы так считаете?» «Меня не было бы здесь, если бы я считал иначе. Вам в последнее время приходилось общаться с вашими читателями?» «С некоторыми из них?» «Понадеемся, что мы сумеем организовать встречи еще со многими». «У вас есть талант. Все, что требуется добавить?» «Ясного понимания их нужд», — отчеканила Алиса Кэррол еще отрывистее, чем раньше. «Мы, разумеется, напечатаем книгу, которую вы показывали Керри торн при условии, что вы сами не передумали. Но все же, я полагаю, нам надо встретиться, пропустить по стаканчику и поболтать, прежде чем вы приступите к работе над следующей книгой, когда у вас свободные дни». Керри говорила мы будем нужны в Лондоне, чтобы участвовать в рекламной кампании «Мальчика, который поймал снежинки». «Это решение за рекламным отделом. Я сейчас соединю вас с ними, а потом вы сообщите мне о ваших дальнейших планах». На линии повисла мертвая тишина, и это, несомненно, означало, что она переключает их на другой отдел. элен выпрямилась на стуле растирая руки, затекшие от напряжения, а вот Бен остался в той же позе. «Ты слышал?» — спросила она. «Что?» — он вроде бы вздрогнул от ее вопроса, а потом взглянул на нее. «Да, не переживай. Ты все правильно делаешь?» У нее промеликнула мысль, что он отнес ее вопрос не к телефонному разговору, а к чему-то иному. Но что еще он мог услышать? «Рекламный отдел», — произнес голос в трубке. «Синт слушает». «Могу я переговорить с Марком Матвеем?» «Изложите, пожалуйста, вашу тему». «Мальчик, который поймал снежинки. Это элен Стерлинг». «Для кого вы делаете аннотацию?» «Не для кого. Я иллюстратор». «В таком случае вам нужен художественный отдел. Не вешайте трубку». Когда Эллен сделала вдох, чтобы запротестовать, Бен дернулся, так резко придвинувшись к трубке, что врезался с куловой костью Эллен в щеку. «Это Бен и Эллен Стерлинги. Мы пишем и иллюстрируем книги. Мы хотим, чтобы вы соединили нас с Марком Матвеем, пока вы еще занимаете эту должность. Считайте, что наш звонок — ценный урок для вас. Однажды вы еще скажете за него спасибо». «Не вали все шишки на бедную девочку», — пробормотал Эллен, когда он отодвинулся от микрофона трубки. Бен захлопал глазами, словно не понял, с чего она потирает щеку, но потом поцеловал ее, извиняясь. Она потянулась к нему губами, но тут их прервал новый голос. «Миссис стерлинг «Да, я. Марк Матвей у телефона. Прошу прощения, Синт неправильно вас поняла. Она здесь новенькая, как и я. Чем могу помочь?» «Мы хотели узнать, как насчет рекламной кампании нашей новой книги?» «Минутку, я только сверюсь с датами». Она услышала, как перелистываются страницы, после чего он бодро отрапортовал. «Конец ноября. Одна из наших рождественских книжек. Уверен, она сама себя продаст». Хотя он не выводил ее из себя до такой степени, как Алиса Кэрол, Эллен все равно ощущала собственную уязвимость, сомневаясь, насколько она и Бен, и их книги важны для издательства. «Мы должны как-то ее продвигать?» — спросила она. «Как, по-вашему, что поможет ей выделиться на фоне других сезонных книг?» «Рекламная компания, надеюсь?» «Вы говорите, как настоящий автор. Мы пока придерживаем наши рекламные фонды для перезапуска Эмбер в следующем году. Но я уверен, мы прорекламируем места продажи вашей следующей книги». «Но разве мы не будем участвовать в продвижении этой?» «А у вас найдется свободное время поближе к дате публикации?» «У одного из нас точно, или даже у обоих. Я прослежу, чтобы наши представители пресса об этом узнали». Он кашлянул, прочищая горло. «Прошу прощения, если я выражаюсь недостаточно определенно. Ближе к дате публикации я свяжусь с вами, честная скаутская». Похоже, правдивый ответ так и утонул в его любезностях. Эллен передала трубку Бену на случай, если тот захочет что-то добавить, но он просто положил ее на рычаг. «Лично мне кажется, что с этого момента они собираются предоставить нас самим себя», произнесла она. «Но должна они понимать, насколько мы хороши». «А что, мы в самом деле хороши?» «Уж поверь», — сказал Бен, и его глаза заискрились. «Если они еще не понимают, поймут, когда услышат мою историю. Хотел бы я посмотреть, как Алиса Кэрол подгонит ее под рамки своей идеологии. Прозаические личности вечно хотят низвести воображение на тот уровень, который они в силах воспринять. Так ты собираешься мне рассказать?» Он снова отвернулся к окну. Уже наступила настоящая ночь, которая словно вышла из леса и расползлась по всему ландшафту. «Мне нужно еще подумать», — сказал он. «Не хочу записывать, пока ясно все не увижу». «Что ж, не рассказывай мне, если ты еще не готов». «Нет, я хочу, чтобы ты услышала. Если я расскажу тебе и детям, наверное, это поможет мне увидеть то, что я пытаюсь вспомнить». Он пристально глядел перед собой, словно темнота могла что-то ему показать, а потом добавил. Предположим, что в самых холодных местах планеты, в снегу и во льдах, духи из ледникового периода дожидаются момента, чтобы снова воспрянуть. Шансов у них немного, учитывая, что творится с климатом. Они в спячке не из-за климата, а из-за солнца. Я об этом и говорю. Полуночного солнца я имею в виду. Оно сияет каждый год так много ночей, что они никак не могут скопить достаточно сил, чтобы выйти из льда. Так как же они живы, если живы? «Живо-живо, это я тебе обещаю. Я пока не до конца уверен, но знаю, что тут что-то есть», — пояснил он, постучав себе по лбу. «Если бы только удалось пролить свет...» «Я знаю, ты сможешь. Похоже, идея отличная. Тебе не кажется, что стоит ее приберечь, пока мы не сдадим Алисе Кэррол вторую книгу? А потом мы найдем другое издательство, где тебя оценят по достоинству. Или же ты можешь написать книгу, а ей дать что-то другое?» «В любом случае, твоя прогулка по лесу не прошла даром», — прибавила она, чтобы его приободрить. «Она что-то оживила. Я лишь хочу, чтобы оно поскорее обрело очертания знаешь когда я тебя сегодня увидела, ты только что вышел из леса? И куда же ты забрел?» «Не помню». Он поморщился, словно она отвлекала его по пустякам. «Я в самом деле не знаю. Должно быть, я слишком глубоко погрузился в свой сюжет. Да какое это имеет значение? Я же вернулся». И это самое главное, заверил Элен. Она крепко его обняла и встала. Пойду покормлю голодающих, пока они не успели понять, что голодают. Ей показалось, он вряд ли ее услышал. Когда она была уже у двери, Бен переместился на освободившийся стул и сгорбился над столом, подавшись к окну. Выключи свет, вполголоса попросил он, и Элен выключила в надежде, что это поможет ему оживить его сказку. Она чувствовала, как много она для него значит, и его одержимость идеей, — подумала она, — обещает, что это будет лучшая их книжка. Когда обед был на столе, Эллен послала Маргарет позвать отца. Маргарет почти сразу сбежала по лестнице обратно, вид у нее был самый несчастный, но она отказалась объяснить, почему. Скоро, щурясь от света, появился сам Бен, с усилием распахнув глаза. Он улыбнулся. «Прости, если напугал тебя, Пэк». — Я и не понял, что ты там, пока ты меня не коснулась. Должно быть, я сильно задумался. За обедом он принялся заново рассказывать сказку, которую Маргарет больше всего любила, когда была маленькой. Как мальчик заблудился в горах, ему пришлось выйти на самый край ужасно опасного, по его мнению, обрыва, откуда его смогла спасти девочка, превратившаяся затем в облако. После чего Бен выдал идеологически правильную версию, где девочка оказалась членом местной спасательной команды и прочила мальчику целую лекцию о том, что можно и чего нельзя делать в горах. Дети так хохотали, что Джонни подавился, его пришлось хлопать по спине. А Эллен, выслушав новый вариант, лишь показала Бену язык. «Похоже, на свете остались дети, которым Алиса, Кэрол и Ижеснею еще не успели испортить мозги», — заметил Бен. Он поддался уговорам еще раз рассказать оригинальную версию, когда Джонни уже лежал в постели. Маргарет устроилась на краю его матраса, куда Джонни не дотягивался ногами. Как только сказка подошла к концу, она убежала к себе. Эллен тоже легла пораньше, спасаясь от холода, волны которого словно просачивались в дом каждый раз, как только насос отопительной системы щелкал, выключаясь. Бен остался в кабинете, и она соснула, не дождавшись его. Среди ночи она проснулась от холода, обхватив Бена за талию, она прижалась к его спине, чтобы согреться. За окном промелькнуло что-то, неритмично застучало по стеклу. Что-то белое, вытянувшееся на всю высоту окна между чуть раздвинутыми шторами, пританцовывало в темноте, трепетало по стеклу, словно птица или бабочка. «Дети утром обрадуются», — сонно подумала она. На какие-то секунды биение в окно сделалось совершенно ритмичным, только ритм был слишком сложный, чтобы его понять. Она пыталась вслушиваться, но он убаюкал ее, и она провалилась в сон.